глава 33 больничная палата белые простыни лоток для лекарств на тумбочке я слышу как она дышит ее дыхание метроном точный ориентир идеальный измеритель ритма звучит равномерно ровно спокойно но скоро оборвётся. я знаю как это сделать шаг шаг дай дай мне его я хочу мне надо ее жизнь мой десерт Взять, взять, выпить ее дыхание, сожрать ее душу. Смерть, смерть! Сквозь туман проступает безмятежное лицо Сары. На ее шее смыкаются серые руки, ее глаза распахиваются, зрачки расширяются. Нэя! хрипит она, молотит руками по простыне, пытаясь отыскать что-то, зеркальце. Поздно. Нэя! Задыхаясь. А! А это я. Сажусь на кровати, сердце грохочет. все тело в липком поту, свеча на столе давно погасла и в комнате темно. «Что с тобой? Что такое?» Бьорн рядом. Его сильные руки прижимают меня к его широкой груди. «Я спала! Спала! Я уснула!» заикаясь, бормочу я. Пытаясь отдышаться, зарываюсь в его волосы. «Да ты уснула! Что? Вот дьявол!» Он обнимает меня крепче. кладет себе на руки, качает. Я уснула, схлипываю. Все хорошо, все уже позади. Его губы собирают слезы с моего лица. Все хорошо, ны Мне нельзя спать. Тебе нельзя спать. Нельзя! Нельзя. Его голос успокаивает, мое дыхание постепенно приходит в норму. Я опасна! шепчу я, качая головой. Опасно для всех! Для тебя я могу убить тебя! Все равно должно быть какое-то средство. Уговаривает Бьорн, перебирая мои волосы. Мы найдем его. Все равно что-то должно быть. Я умру раньше, если не буду спать, или убью кого-то, если буду, а выхода нет. Я найду выход, обещаю. Мне нельзя думать о тебе. Нельзя думать о Саре. Нельзя. Тише, Нея. Его руки гладят мои плечи. Успокойся, все не так плохо. Все плохо. Я отстраняюсь. «Мне нужно встать, нельзя лежать, мне нужно ходить, не сидеть на месте, не отдыхать, не...» Мой взгляд падает на кровать, на на обернутого одеялом, на его роскошное тело. Вот почему я расслабилась, вот почему потеряла контроль. «Господи, мы совершили ошибку!» «Не называй меня ошибкой!» Парень встает, и одеяло падает, обнажая его живот, ноги и всё остальное. «Слышишь, не поступай так со мной!» «Я... я...» Меня трясет. Я задыхаюсь от паники и дёргаюсь, глядя по сторонам. Все, уже все. Бьёрн заключает меня в объятия, прижимает к груди. «Мы потеряли бдительность, но больше этого не допустим. Да, Нэ? Все хорошо, я с тобой». «Мы? Мы сейчас выйдем и прогуляемся. начиная прохлада и роса на траве отлично бодрят». «Да», — киваю, — «прогуляемся». Обвиваю его спину руками и прижимаюсь к парню так сильно, что ломит руки. И больше не будем засыпать. Да. Буду бить тебя по щекам, если закроешь глаза. Да. Улыбаюсь. Вот отлично. Я купила тебе одежду. Радостно сообщаю я. Ого, показывай. В голосе Бьорна появляются оживленные нотки. Но забыла купить нижнее белье. Спохватываюсь. Трусы — пережиток прошлого. Отмахивается парень. Кто их вообще носит сейчас? Рада, что ты не переживаешь. Подаю ему пакет. Не было возможности прошвырнуться по модным магазинам, но масс-маркет иногда тоже бывает симпатичным. Все равно эти наряды до первого оборота», — хмыкает викинг, вываливая на кровать одежду. «О, шортики! Медвежий размерчик!» «Надеюсь, подойдут», — говорю я, заламывая пальцы. Теперь, когда мы стали ближе, его голая задница смотрится по-другому, привычнее, что ли. Но мои щеки по-прежнему розовеют. Пока Бьорн отрывает этикетки, я подбираю с пола свое белье и одежду и быстро одеваюсь. Оставаться обнаженной в присутствии парня в верхней ловкости, даже после произошедшего между нами. Ну как? интересуется он, поворачиваясь ко мне. На нем футболка и шорты. Ого! морщусь я. А где Бьорн Хельвин? «Где этот щеголеватый блондинчик с манерами аристократа? Где этот позёр и выскочка с непомерным эго? Где первый красавчик гимназии?» «Что?» — возмущенно таращится на меня Бьёрн. «Я выскочка!» «Будем честны, ты свысока смотрел на простых смертных. Таким ты мне показался, когда мы познакомились. Я едва успеваю увернуться от летящей в меня подушки». «А что не так?» Я никогда не был таким. Но ты задирал нос. Неправда. Он хватает меня, сжимает в объятиях и целует в шею. А теперь ты, милый соседский паренек, свой в доску. Серьезно? Его губы оставляют следы на моей щеке. Тогда, выходит, эти шмотки волшебные? Тебе бы еще кепку и скейтборд, и от викинга не останется и следа. Может, еще и постричься? Бьёрна щекочет меня. «Ни за что. Если ты это сделаешь, между нами все кончено». Смеюсь я. «Люблю, когда ты улыбаешься». Я целую его и отпускаю. «Примерь кофту». Он надевает худи, застегивает замок и набрасывает на голову капюшон. «Подросток-переросток!» — хохочу я. А обувь... — спохватывается парень. «Блин!» И мы смеемся вместе, делая перерывы лишь на поцелуи. «Так, пикник на природе, беру еду». Бьорн хватает пакет, и мы покидаем домик. идем по лесу, держась за руки. В лесу еще темно, но прогулка кажется безумно романтичной. Слышно лишь, как под босыми ногами Бьорна шелестит трава и ломаются ветки. И я вдруг задумываюсь о том, что этот миг так хрупок и невесом, что мне трудно дышать. «Ты же не отрежешь волосы». Интересуюсь я, когда Бьорн, подхватив меня точно пушинку, переносит через ручей и аккуратно ставит на землю. «Ты уже озвучила условие. Если тебя не будет со мной, я это сделаю». «Не смей!» — толкаю его плечом. «Ты так дорожишь ими!» «Может, я только из-за них в тебя и влюбилась?» Бросаю на него лукавый взгляд. «А ты влюбилась?» — подлавливает меня он. «Может быть...» На распев тяну я. Влюбилась, иначе бы не прыгнула на меня в раздевалке. Но я не прыгала. Мы толкаемся. И не следила бы за мной в лесу. Я не следила. Пытаюсь щипнуть его за бок, но парень уворачивается. Несколько раз. Ах ты! Мы садимся под старой сосной на краю высокого обрыва и свешиваем вниз ноги. Я уже могу приступить к завтраку, или мои аристократические привычки этому претят. Косится на пакет с едой Бьорн. «Со мной можешь быть самим собой», — улыбаюсь я. «Ешь!» «Просто еда так вкусно пахнет!» Он запускает руку в пакет, достает ведро с крылышками и жадно набрасывается на содержимое. «Это фастфуд! Неужели твое обоняние не подсказывает тебе, из чего это все сделано?» Умиляюсь я. «У них шикарные усилители вкуса и отборные ароматические добавки». Виновато пожимает плечами Бьёрн. Пёс наших соседей тоже всегда предпочитал магазинный корм хорошему мясу. Припоминаю я. Пёс! И мы снова смеемся и целуемся, едим крылышки и смеемся. А вокруг царит сонная тишина. А на светлеющем небе ослепительно вспыхивает покатый краешек солнечного круга. Такой яркий, что птицы, завидев его, начинают чирикать и слетают с деревьев. Какой красивый рассвет! а вдруг замирает Бьорн? Фотографируй! восхищенно говорю я. Уже! хлопает ресницами он. Мы улыбаемся, жмемся друг к другу плечами в рассветной прохладе, стелющейся по траве. Твой отец и мой отец, а вдруг произношу я в тишине. Они теперь знают, кто я и. сглатываю. Хотят меня убить? Кем бы я ни была, я представляю для них опасность. Я им не позволю. Голос Бьорна звучит твердо и непоколебимо. Никто из них не посмеет тебя тронуть. Мне нет смысла возвращаться в Ренвинт. Я же сказал. Бьорн, я кладу свою руку на его руку и крепко сжимаю. Затем поднимаю взгляд и смотрю ему прямо в глаза. Даже если я вернусь, и твои родные наши, если они меня не тронут, «Даже если и так, то мы не сможем быть вместе там, ведь все вокруг про нас, про то, что мы Сара, Ульрик, остальные, а значит, узнает и весь город». «А тебе не плевать на них всех?» — хмурится он. «Нам нельзя говорить никому. Наши отцы будут в бешенстве, а другие... другие просто не поймут». Его кадык дёргается, Бьёрн нервно тянет носом воздух. «Тогда никто не узнает». «Никто?» Если тебе так проще, — укоряет он меня. Это видно потому, как напряжены уголки его прекрасных губ. Я и сама не знаю, — признаюсь. Просто это против природы. «Какой?» — ухмыляется парень. «Той, которая сделала нас такими?» Я опускаю взгляд. «Посмотри на этот рассвет!» — шумно выдыхает Бьорн. «Красивый! А на самом деле эта ночь истекает кровью, ведь проклятый день отбирает у нее жизнь!» снова и снова каждые сутки может не все прекрасное так уж и прекрасно каким кажется и наоборот я молчу это ведь мы с Бьёрном яростно желаем быть вместе но подобное не предусмотрено создателем все что доступно редкие встречи на стыке света и тьмы противостояние краткие касания и острые вспышки чувств кровь и жертвы луна и солнце поцелуй ночи и проклятие дня о чем ты думаешь Он обнимает меня и кладет подбородок мне на макушку. О том, что хочу жить в этом моменте всегда. В этом дне. Здесь. С тобой. Вот так, как сейчас. Я слышу, как громко бьется его сердце. Когда-нибудь будет еще лучше. Обещаю тебе.